Восторг мастера Лесуэра, уже несколько дней разбиравшего и рассматривавшего продолжавшие поступать из Воронова диковинные механические куклы, вскоре стал превращаться в профессиональный кошмар. Грандиозные, превышающие человеческий рост фигуры требовалось не просто собрать, но и каким-то образом встроить в них бесчисленные пружины, шестеренки и рычажки, В каждую куклу не меньше сотни. Сколько же требовалось поместить в особо сложные экземпляры, Люсер даже не мог предположить. При всем этом не было никаких инструкций, чертежей или хотя бы краткого описания, как все это может работать и уж тем более взаимодействовать между собой. Если же собирали куклы самостоятельно, они разваливались а все усилия по встраиванию в них механизмов заканчивались тем, что при первых же движениях хрупкая конструкция корежилась и разлеталась на куски. Лесуэр сразу же припомнил о механических чудесах мастеров XVIII века, вроде Жака Дэвикансона, конструировавших вещи, не поддающихся пониманию человеческого разума. Что там поднимающиеся комнаты с каминами, или исчезающие бассейны с фонтанами былых веков. Теперь были в моде самостоятельно сочиняющие музыку и тут же исполняющие механические куклы, летающие по воздуху птицы, шахматные игроки, обыгрывающие кого угодно и даже способные принимать участие в травле гончие псы. Конечно, разобрать на части эти новоявленные чудеса было легко, но понять, как все это работает, а уж тем более собрать заново не представлялось никакой возможности. Как же я смогу заставить двигаться по сцене кукол, если не предполагаю вариантов их сборки? Может просто перебинтовать их тряпками на рыбьем клею и расставлять подобно манекенам? А то взять да и подвесить на веревках? Нет, нельзя. Узнав о таких декорациях, Не только Париж с зайдут зайдутся сосмеху, Москва и та хочется. Какая, позвольте спросить, после этого будет репутация у маэстро Ресуэра? Композитор стал подумывать, не поступить ли ему по гениальному методу месьера Стопчина и сжечь кукол, свалив происшествие на таинственных поджигателей. А там пусть попробуют разбираться, кто виноват на самом деле. Самому же представиться убитым горем, а тем временем выскользнуть из-под опеки неаполитанского короля и попытаться примкнуть к труппе французских актеров. Там с успехом дают представление на Никитской улице, в особняке известного московского театрала Познякова. Говорят, у них с аншлагом идет «Безумный день» или «Женитьба Фигаро Маше. Почему бы им не поставить столь любимую парижанами пещеру? Или «Триумф Трояна»? Ну, на худой конец, смерть Адама. Такие разные, а все чудно, как хороши. Прохаживаясь среди сгруженных в необозримую гору фрагментов ангелов и демонов, святых и грешников, композитор не без удовольствия напевал слова из своей оперы. «Вы умрете, но умрете для бессмертия!» Мысль о поджоге декораций и отмене грандиозной постановки в Кремле, настолько понравилось Лисуэру, что он больше не желал прислушиваться голосу рассудка, убеждающему, что устроить грандиозный пожар в расположении ставки неаполитанского короля невозможно. Сама неразумная игра с огнем у горячего и скорого на руку Мюрата грозила закончиться для него унизительной трепкой до да мордобоем к которому не раз охотно прибегал маршал Франции, рожденный сыном трактирщика. Размышления Лесуэра прервал доклад дежурного офицера, отвечавшего за охрану резиденции неаполитанского короля. — К вам посетитель, месье Лесуэр, — холодно доложил офицер, неприязненно поглядывая на чудаковатого штатского. «Э, — Ко мне? С какой стати? — «Кто такой будет? С какой просьбой?» Композитор взвинченно выкрикивал вопросы, словно застуканный за неприглядным делом шкаляр. Однако и тут умудрился менять тональность слов, варьируя их звучание от «никакого спроса меня быть не может». Испуганного мелкого служащего до учтивого к э, сведению особо крайне влиятельной и важной». «Утверждает» что создатель реквизированных кукол офицер кивнул головой на грудами сваленные вызлоченные бутафорные крылья и головы. Выглядит как бродяга, стремящийся найти свой хлеб и безопасный приют. Приглашать или направить в администрацию мартье? Звать непременно. Как можно скорее. Возбужденно, хотя и не до конца поверив подобной удаче, подержерски взмахнул руками композитор. Аллегро, аллегро! Пока солдаты пытались обнаружить, не скрывает ли визитер оружия и не имеет ли при себе золота, Лесуэр придумывал аргументы, которыми он сумеет расположить симпатии мастера, пришедшего к своим куклам сквозь ад московского пожара. О нет! Он не мыслил подобно солдафонам, впоследствии ставшими генералами, что Творца вполне удовлетворит набитая брюхо да теплая постель. Тем более гарантия собственной жизни – не станет платой достойной подлинного гения. Быть может, слабой человеческой сущности такого обращения вполне достаточно и даже будет с нее с избытком, но вот пребывающему в гении божественному духу, готовому в любой момент покинуть обременительное тело, такого хватит едва ли. Он жаждет как минимум уважения, но еще лучше подлинного восхищения и любви. «В этом деле, безусловно, прав был Данте Алигьери», — бормотал себе под нос Лиссуэр. «Все живет, дышит и движется любовью, начиная малой былинкой и заканчивая грандиозными светилами вселенной». Такой закон вдохнул в природу Создатель, и разумнее всего ему не противоборствовать, а научиться использовать его в своих целях. Тогда на пороге показался человек в пораженном плаще и подранной большеполой шляпе. Лисуэр приветственно раскинул руки и растянул губы в неподдельной радости. «Как же я счастлив теперь встретить мастера, достойного быть творцом эпохи Ренессанса! В этой юдоли печали и слез в подлинном чистилище! Но простите, мой друг, что не имею счастья вас звать по имени!» Сальватор Роза, не снимая шляпы, едва кивнул головой визитер. Кукольных дел мастер. А, вы верно, устали с дороги и голодны, заботливо продолжал Исуэр. За бутылкой доброго анжу с восхитительным сыром, привезенным, прошу заметить, из Франции, мы вполне сможем насладиться и щедрыми земными дарами, и посланной проведением приятной беседой. Лесуэр подал знак слуге, а сам направился с кукольником, но не в свои апартаменты, а в какую-то крохотную гаморку без окон, где обычно дворники хранят метлы и широкие деревянные лопаты для уборки снега. — Видите, дорогой друг, — лицемерно пожалобился Лесуэр, — в каких условиях должно творить мастеру в Москве? Появившийся слуга Проворно расставил на чего то расположившемся в коморке мраморном столике фарфоровые тарелки, которые стремительно наполнились превосходным сыром и ароматными булочками, а также принесенными из дворцовой кухни в большой серебряной чаше ломтиками мясных, птичьих и рыбных деликатесов. Э -э, «Чем обязан столь приятному для меня посещению?» Нарочито заинтересованно спросил Лисуэт несмотря на всю очевидность причины визита. «Впрочем, простите покорнейший месье Сальватор, вместо того, чтобы накормить голодного, а сам пытаюсь насытить свое любопытство». Не позволяя кукольнику ответить, композитор незамедлительно налил вино и, приподнимая бокал, воскликнул в излюбленной возвышенной манере. «Выпьем за священных покровительниц художников дочерей гармонии мусс!» Чья природа, в переводе с илинского, означает мыслящее. Как установил вольнодумец Декарт, что мы и существуем покуда мыслим. Слова музам!» Они выпили вино, и только тогда кукольник ощутил сжигающий изнутри смертельный голод. Он приподнял сломтик сыра к искусанным, опухшим губам, осторожно откусил, почувствовав нестерпимую боль во всем теле убедился, что он действительно жив. Происходящее, начиная с невероятного посещения Гофманом, дорога в Москву и блуждание в поисках любимой, которые таинственным образом переплелись с разыскиванием кукол, не было посмертным бредом или же вызванной удушьем галлюцинацией. Все происходило на самом деле, являлось не вызывающей малейшего сомнения реальностью, «Я ищу русскую девушку. Ее зовут Мария». Переведя дух, но все еще с трудом произнося слова, сказал визитер. «Она помогала работать над моими куклами, которые, как я вижу, сегодня оказались нужными вашему императору «Э-э-э... девушка, девушка!» — нарочито задумался композитор. «Что-то слышал о русской беглянке, подобранной на дороге, но точно сказать не могу». Впрочем, если вы останетесь и поможете подготовить мне ваших кукол для моего представления, тем самым предоставив мне столь необходимое время для наведения справок и поисков, тогда буду рад вам услужить всем, на что окажусь только способен. Лисуэр ответил многословно и велеречиво, но если быть откровенным, то попросту обманул измученного и еле живого визитера. Обманул! потому что все происходящее видел собственными глазами. Он прекрасно знал, что встреченную на дороге беглянку звали Мария Ивановна Раевская, которая из последних сил пыталась добраться в Воронова, надеясь высвободить из заточения своего возлюбленного. Уверения Мюрата, что они перевернули поместье графа и в живых там не обнаружили никого, беглянка попросту не поверила. Упрямая и своенравная, она постоянно пыталась сбежать из резиденции неаполитанского короля, озадачивая и вызывая уважение у карауливших ее старых вояк. Восхищенный необыкновенной красотой и статью, Мюрат видел в ней знак судьбы и дар, преподнесенный благодарной Россией за грядущее избавление от коварного захватчика. В благородных и страстных чертах юной девы неаполитанский король также находил черты своей будущей императрицы. Оттого маршал распорядился выделить во дворце лучшие комнаты и охранять богиню русских лесов как зеницу ока. Да, она была уже здесь рядом, в знаменитой усадьбе графов Разумовских на гороховом поле, всего лишь в нескольких шагах от своего кукольника. Они не знали и даже не могли догадываться об этой странной близости друг к другу, но уже дышали одним и тем же воздухом, ходили по одной и той же земле. Она всем сердцем не верила в его смерть. Он всем разумением верил, что во что бы то ни стало, встретит ее снова».